Трилетов не ожидал опасности и растерялся. Затем направил бочку вверх к оранжевой звезде. Бочка стремительно поднялась, но вдруг на границе истонченности атмосфер остановилась, замерла, будто ждала дальнейшего приказания. Трилетов направил бочку опять по круговой орбите. Вскоре космозавр устал от погони за ним, и Трилетов, подлетел к облакам с невероятной скоростью, проносившимся в атмосфере космозавра. Это был гарасон, газ, который можно одновременно употреблять в качестве топлива и для каботажных ракет. А в основном же его используют для кормления коров и свиней, стада которых находятся на Венере. Эту скотоводческую планету снабжают гарасоном в таком изобилии, что свиньи достигли размеров делающих их способными выйти за пределы атмосферы скотоводческой планеты. Тогда уменьшили кормежку, ввели в рацион лимуарий и все образовалось. Трилетов чрезвычайно обрадовался этому газу, съел несколько молекул, утолил голод и начал искать облака, чтобы напиться. Найдя несколько парасотиковых облачков, утолил жажду, И только тут вспомнил, что можно позвонить домой. Набрал номер коммутатора, расположенного вместе со всеми административными зданиями Земли на Луне. В мочку его уха был вживлен биологический пункт связи с родителями. Трилетов был одним из первых на Земле, которому на второй день рождения стали вживлять биологические пункты связи. Не отвечали. Знать, все телебиоканалы были заняты. Бочка вновь начала снижаться. Трилетов вывел ее на конечную орбиту и развил первую меонную скорость. Атмосфера космозавра стала темнеть, сгущаться. Он вздрогнул телом и неожиданно двинулся куда-то прочь, увлекая за собой и Трилетова. Темнело. Трилетов сделал из лучей оранжевой планеты лампочку, подсоединил ее к силовым линиям какой-то звезды, и она тускло загорелась. Подсоединил к лампочке еще и себя, и в бочке стало допустимо светло. Космозавр развил довольно большую скорость. Пятном промелькнула солнечная система. Трилетов вновь попытался связаться с Луной. Луна не отвечала. Мелькали созвездия. Мимо проносились, падая в черную бездну космоса, обреченные планетой. Рассыпаясь бенгальскими огнями, мелькали гигантские разваливающиеся звезды. Далеко впереди стояло фиолетовое зарева. Туда, видимо, и летел космозавр. Трилетов чувствовал свое бессилие изменить что-нибудь в происходящем, но все же убавил скорость бочки. Теперь она несла увлекаемое притяжением космозавра. От скорости, от сознания того, что он очутился за солнечной системой, видимо, в пятом витке спирали мерниконоровой галактики, где еще не был ни один ученый, так как на обычной ракете далеко не улетишь, Трилетов испытывал чувство гордости. Усилился поток комет-метеоритов, падающих звезд. Калейдоскопически менялись картины. Такое вряд ли можно увидеть в Солнечной системе. Совсем неожиданно космозавр замедлил скорость, судорожно задрожала его атмосфера, а вместе с ней и бочка. Триллётов услышал множество звуков, проникающих в бочку. Здесь слышались голоса людей, рёв каких-то чудовищ, музыка пение. Все это неслось потоком, обгоняя друг друга. Вдруг он услышал чей-то голос, показавшийся ему знакомым. Через секунду звуки оторвались. Стало немного грустно и тоскливо. Между тем космозавр замедлил скорость. «Опять примется за меня», — подумал Трилетов. Но космозавр, казалось, забыл о Трилетове. Прямо впереди багровой была даль. Оттуда мощным потоком неслись упругие волны, сильно колебля атмосферу космозавра. Соприкасаясь с атмосферой, волны чернели, и было видно после этого, как они черными струями уносятся дальше.